Глава четвертая. Фредерик обозревает кошмарное архитектурное творение, ловит странную рыбу и видит на поверхности воды чужое отражение. Они ехали курсом на север вдоль реки Гломма. За рулем машины современного джипа марки «Тойота» с четырьмя ведущими колесами сидел Фредерик. Только что позади остался город Рена. Стивен Прет приземлился на аэродроме Форнебю накануне вечером с солидным запасом спиннингов и туристского снаряжения. Длинный, нескладный англичанин, зеленые глаза, взъерошенные желтые шевелюра, ослепительно белые крупные зубы, которые красили его улыбку. А улыбался он часто. Впервые они с Претом встретились много лет назад в связи с каким-то проектом в Южной Африке. С тех пор постоянно поддерживали связь. Это было третье посещение Стивеном Норвегии. Но ему еще не доводилось предаваться здесь своему любимому хобби — рыболовству. Археолог по специальности, Претт работал в Кембриджском университете, изучал культуру инков. О норвежской и древнескандинавской археологии практически ничего не знал, а потому сразу же объявил Фредрику, что найденные в верхней части долины три болотных трупа интересуют его куда меньше, чем плавающие в реках и озерах, горная форель». Разумеется. Фредерик тоже отнюдь не собирался весь отпуск рыться в болотах. Он поставил себе ограниченную задачу — познакомиться с предметами, сопутствующими трупам, особенно с теми из них, на которых как будто изображены какие-то письмена. «God damn it! Черт возьми!» — воскликнул Стивен. «Lots of pines here! Как много здесь сосен!» Что верно, то верно. В этой долине хватало сосны. Сплошной сосновый бор с редкими вкраплениями бензоколонок. Скучный ландшафт. В Коппанге указатель направил их в объезд по долине реки Рена, поскольку около Атны велись дорожные работы. Поглядев на карту, они убедились, что почти ничего не теряют. Дорога приведет их в поселок к северо-востоку от озера Савален. Машина ровно мурлыкала, и Стивен задремал. Фредрик пребывал в отличном настроении. Последние дни в Осло протекли без неприятных сюрпризов, и он благополучно перебрался в другой пансионат. Взял на прокат машину и сам перевез все свое имущество, не доверяя чужим рукам драгоценную коллекцию вин. К тому же он желал удостовериться, что никто не следит за ним и не узнает, где его новая обитель. А потому Фредерик сперва выехал за город, за озеро Маридал. Свернул на место стоянки, подождал, Не обнаружив никаких подозрительных машин, вернулся в город и подъехал к пансионату Стар. Теперь вот на три недели покинул Осло, и только Топ и Вак знали, куда он направляется. А также э, два профессора на факультете археологии. У Большого озера в долине Рены они передохнули. «Глубокое озеро», — заметил Стивен. «Наверное, здесь водится очень крупная форель». Фредрик не брался подтвердить его догадку. Он плохо знал эти места. Насколько помнил, лишь однажды проезжал здесь, да и то очень давно. Солнце укрылось за горами на западе. Начался длинный подъем, и пошли крутые повороты. «Скоро будет станционный поселок, оттуда рукой подать до Савалина», — сообщил Фредерик. И добавил, что Савалин — довольно большое озеро в 70 километрах на юго-запад от города Риорус, 700 метров над уровнем моря. На северном берегу помещалась гостиница «Савален», где собирались поселиться друзья. Насколько слышал Фредрик, жители этих мест не могли пожаловаться на чрезмерное обилие туристов, а в ущелье Редолен, где были найдены три болотных трупа, вообще редко кто заглядывал. На машине туда не проехать, есть только горный проселок, который и трактор не всегда одолеет. «Посмотрим, как Тойота себя проявит», — подумал Фредрик Дрюм. Кончился подъем и они увидели внизу поселок, разрезанный голубой лентой гломмы. «Красиво», — заметил Стивен. На карте поселок значился под названием «Тюнсет». Они решили поискать кафе. Проголодались, и еще неизвестно, поспеют ли к обеду в гостиницу Савалин. Они медленно поехали по улицам, высматривая, где бы перекусить. Одна вывеска привлекла внимание Фредрика. «Хижина Эстер Даллен». Он покачал головой. На хижину не похоже, но все-таки что-то вроде кафе. Они въехали на стоянку. Оба ели молча, время от времени поглядывая в окно на диковинный пейзаж. Фредрик заметно побледнел. Глаза его остановились на огромном кирпичного цвета здании не менее 12 этажей в высоту. Тебя не тошнит? озабоченно справился Стивен. От такого зрелища хоть кого будет мутить? Пробурчал Фредрик. — Как тебе нравится эта архитектура? Высокие ящики, низкие ящики, плоские ящики, широкие ящики. Главный архитектор здешнего муниципалитета хорошо усвоил простейшие геометрические понятия — квадрат и куб. Стивен рассмеялся. — В старой Англии такое невозможно. Строгие законы охраняют своеобразие малых городов. Impossible — невозможно. Думаю, во всей Европе не увидишь ничего подобного. Во всяком случае, я такого не видел. Что говорят местные жители? Может быть, они гордятся этими постройками, — ответил Стивен. Новые, современные. Перед тем, как продолжить путь, они потратили несколько минут на осмотр поселка. Всюду было одно и то же. Полное отсутствие своеобразия, какого-либо архитектурного стиля. Не думал Фредрик увидеть такое в этом горном краю. «Какова ратуша?» – кивком указал он на гиганта кирпичного цвета. Впереди был последний этап. Свернув с главной магистрали, они миновали деревушку Фосад. Озеро Савален пока что не было видно. Гостиница помещалась в верхней части ущелья Фо-Дален. Сосновый бор сменился светлым березовым лесом. Стивен сразу приметил идиллическое маленькое озерцо. Он заметно оживился. Хижины попадались редко, и Фредрик убедился, что до массового туризма здесь и впрямь не дошло. Природа нисколько не пострадала. И вот уже Тойота с двумя друзьями въезжает на просторную площадку перед гостиницей Савален. Совсем рядом внизу переливалось синью озеро. «Вуаля!» — произнес Фредрик, выскакивая из машины. Они постояли, вдыхая свежий, живительный горный воздух, впитывая впечатление. Среди светлых берез на склонах вокруг гостиницы гомонили птицы. Они насчитали по меньшей мере четыре кукушки. На севере и западе голубели горы. Не острые зазубренные пики, а ровные круглые купола над плавными изгибами долинок. К югу простиралась гладь озера без единой морщинки. Пахло землей и вереском. Вдруг они посмотрели друг на друга и рассмеялись. И запрыгали в шуточном боксерском поединке, давая выход своей радости. Наконец-то приехали. Они превратились в мальчишек. Три недели будут жить и играть здесь. В вестибюле их встретил хозяин. Пожал гостям руку, представился. Парелиус Хектюн. Сказал добро пожаловать. Фредрик заметил, что у него что-то с глазами. Друзья разместились в номерах с видом на озеро. Затем хозяин пригласил их в гостиную выпить рюмочку перед камином и перекусить. Фредрик и Стивен чокнулись, закусили копченым мясом. Хозяин гостиницы увлеченно рассказывал им об истории края. В конце прошлого столетия на берегу Савалина жил писатель Арне Гарбург. Гости непременно должны посетить его дом, ставший музеем. Фредерик переводил рассказ Хектюна на английский язык, время от времени запинаясь. Его сбивали с толку странные глаза хозяина. Он то сильно косил, напоминая известного комика, то глядел вполне нормально. Хектюну было на вид лет 50, Тело пухловатое, бледное лицо, и было в нем что-то привлекательное, чувствовалось, что на него можно положиться. Когда Хектюн оставил их, друзья принялись изучать свою обитель. К вестибюлю прилегали холл, гостиная и просторная светлая столовая. В подвальном этаже танцевальный зал и бар. Слева от главного входа чудесный зимний сад с маленьким зеленым бассейном посередине. Постояльцев явно было немного. Об этом говорило число машин на стоянке. Да и люди встречались им редко. Стивен и Фредрик отметили это с сожалением. Гостиница Саволен несомненно, заслуживала лучшей участи. Такие места, такая природа видно для туристических фирм этот район еще оставался терроинкогнито. до вечера было еще далеко и дорога не слишком утомила друзей стивен заметил что не прочь поупражняться со спиннингом на площадке около гостиницы дескать надо тренировать запястье фредрик побродил по помещениям один полистал несколько брошюр поглядел на постояльцев отметил что большинство из них шведы выйдя на волю сел на стул у стены, обращенный к солнцу, и долго не мог оторвать взгляд от чудесного вида. Заметив проходящего мимо Хектюна, окликнул его. Хозяин гостиницы опустился на стул рядом с гостем. — Ты, наверное, слышал, что в ущелье Редолен намечаются раскопки, — сказал Фредрик. — Отсюда видно ущелье? Хектюн уставился вдаль косящими глазами. Покачал головой. — Не видно, — ответил он. Затем показал на север. — Вон там находится Рёдлсхё, самая высокая среди здешних вершин. Ущелье Рёдален, как раз за ней. Чтобы попасть туда, надо обогнуть озеро с той стороны, доехать до Колботна, потом подняться направо мимо горных хуторов. Там будет шлагбаум, сбор дорожной пошлины. У хутора Стролберг дорога кончается, почти у самого входа в твое ущелье. Фредрик кивнул. — Думаешь, наведаться туда? просил Хектун, кося пуще прежнего. Возможно, произнес Фредерик. Не исключено. Будь осторожен с тамошними хуторянами, предупредил Хектун. Они не жалуют туристов, посягающих на их священную долину. С чего это? удивился Фредерик. Разве норвежские горы не открыты для всех, желающих там побродить? хозяин гостиницы развел руками, потер глаза. А «Да почему броди на здоровье? Но здешние жители — люди замкнуты. А хуторяне в ущелье редолен, к тому же и подозрительны. Боятся за своих овец, в каждом туристе видят потенциального вора. С рыболов вовсе глаз не спускают. Сам знаешь, удочка с крепкой лесой и толстым крючком многое может сгодиться. Зацепит овечью шерсть. Не оторвешь. — Вот как, — произнес Фредерик. Он сильно сомневался, что его хрупкий спиннинг годится для лова овец. — А случалось даже, — разошелся Хектюн, — случалось, по туристам стреляли дробью. Сколько раз из того ущелья прибегали насмерть перепуганные постояльцы? — Печально, — заметил Фредерик. — Черт знает что, — пожаловался Хектюн, протирая глаза. — Два раза обращался к глазнякам, и хоть бы что придумали. Косина такая, что читать трудно. — ай -яй. стресс, — говорят они. Шея сзади что-то зажимает, давит на нерв. Массаж немного помогает. Держать гостиницу здесь дело непростое, поверь мне». «Да уж», — вяло поддакнул Фредерик. «Хектюн пошел дальше по своим делам». «Странный тип», — подумал фредрик «Похоже, хотел предостеречь меня от вылазок в Рёдален». Раскопки должны были начаться на следующей неделе, когда приедут археологи и другие специалисты. Остановятся в той же гостинице. Фредерик не был лично знаком ни с кем из них, но кое-какие имена знал по литературе. Три предмета, которые ему предстояло изучить, были раскопаны осенью прошлого года и доставлены для анализа в лабораторию Высшего технического училища в Тронхейме. Он с интересом ждал результатов. Радиоуглеродный метод позволял достаточно точно определять возраст органики Плюс-минус 50 лет для образцов старше тысячи лет Так что исследователи из Тронхейма привезут не только предметы, но и важные данные Фредрик настоял на том, чтобы ему представили не только заключение, но и сами образцы Что-то раз за разом со свистом рассекало воздух Горстка зрителей смотрела, как длинный, нескладный англичанин лихо крутит над землей крючок с мушкой. С каждым замахом он понемногу отпускал лесу, и, наконец, после особенно сильного замаха, она легла тонкой полоской на землю. Послышались аплодисменты. Стивен поклонился. Потом измерил шагами расстояние до крючка. «Двадцать метров». «Минимум двадцать», — сказал себе Фредерик с улыбкой, наблюдая с крыльца упражнение своего неугомонного товарища. «Забавная картина. Лов рыбы на суше». Упражнение показалось ему не слишком сложным, а он решил проверить свои способности. Сходил в свой номер за снаряжением и сел на крыльце. Долго возился, вспоминая последовательность сборки. Наконец прикрепил катушку и вытянул немного лисы. Поводок. Продавец в спортивном магазине говорил, что к лисе... Крепится тонкая жилка к концу, которой, в свою очередь, привязывается мушка. Пришлось еще повозиться. Но он и с этим управился. Двухметровый поводок был такой тонкий, что почти и не видно. Фредрик выбрал черную, неинтересную на вид мушку. Блэк Гнат. Вооружившись спиннингом, спустился на площадку, где упражнялся Стивен. Тот сразу собрал свою лесу и с многозначительным кивком уступил место Фредрику. По размыслив, Фредерик вытянул конец лесы, как это делал только что Стивен, повернулся лицом по направлению броска. Удилище было легкое, как перышко. Он осторожно поводил его кончик взад-вперед, потом замахнулся и вложил всю силу в бросок. Часть лесы, которую он вытянул, оторвалась от земли и окутала Фредерика петлями сверху. Крючок зацепился за кроссовку, и поводок оборвался. Смех, аплодисменты. Громче всех смеялся Стивен. Как это вышло? Фредерик распутал петли и намотал лесу на катушку. Как ни странно, обошлось без узелков Тебе помочь? крикнул Стивен. Фредерик решительно мотнул головой, как-нибудь сам управиться. Несколько минут ушло на повторное приготовление. На этот раз он действовал осторожнее, как следует прицелился концом удилища, прежде чем правой рукой описать в воздухе широкую дугу. Результат был примерно такой же. Только что обошлось без петель, и мушка приземлилась около его ног. Пять новых попыток тоже кончились безуспешно. Мушка приземлялась максимум в полуметре от него, и Фредерик капитулировал. После чего началась увлекательная учеба. Фредерику был преподан первый урок благородного и отнюдь непростого искусства обращения со спиннингом. Стивен был хорошим и терпеливым наставником. «Главная работа руки». Тайна заключалась в движениях запястья. «Это тебе не метание диска», — твердил Стивен. К концу урока на счету Фредрика было уже несколько удачных бросков. Самый дальний — на десять метров. И, что особенно важно, ему понравилось это занятие. «То ли еще будет», — заметил Стивен, — «когда дойдет до настоящего лова». Сидя в баре и потягивая вино, они смеялись, делились воспоминаниями. Обоим было что вспомнить, куда больше, чем многим их сверстникам. Богатая событиями жизнь наложила на них свою печать. Их рассказы не пестрели дешевыми остротами. За столиком перед ними сидели четыре далеко не трезвых шведа. В углу, за столом на две персоны, занял место хозяин гостиницы Парелиус Хектюн. Он тихонько переговаривался с каким-то гостем, плечистым крепышом лет пятидесяти с небольшим. Стивену и Фредрику не было слышно, о чем идет речь. «Большинство культур в полярных областях принадлежали монголоидам», — рассуждал Стивен. «Стало быть, у них восточно-азиатское происхождение». «Совершенно верно», — кивнул Фредрик. «Из чего следует, что у них были основы для создания своей письменности». Они успели перейти на более специальные темы. «Однако такова и отсутствует», — заключил Стивен. — Но давай предположим, чисто гипотетически, что у некоторых таких культур, исчезнувших впоследствии, была какая-то письменность, которая не получила развития и не стала известной из-за больших расстояний, ухудшения климата, потому что в экстремальных условиях вымирали целые общины. — Ну и, — отозвался Стивен, — разъясни, куда ты клонишь? Тебе не приходило в голову, когда изучаешь руны с их зубчатыми очертаниями, как поразительно они похожи на некоторые узоры в орнаментах саамов. М -м, в этом что-то есть, протянул Стивен. Возьмем эти болотные трупы, которые обнаружили в олене, горячо продолжал Фредерик. Что если их возраст превосходит две тысячи лет? А предметы, которые мне предложены изучить, еще старше? «Это священные символы, передававшиеся из поколения в поколение». «Ну...» — Стивен был весь вниманием. «Тогда начертанные на них письмена или знаки могут послужить убедительным доказательством связи между рунической письменностью и монголоидными народами Севера». «Это будет сенсацией», — сказал Стивен. «Эскимосы первоначально обитали в Скандинавии, но постепенно их оттеснили на север и восток вплоть до Гренландии и Аляски», Ну-ну. Фредерик и сам понимал, что его гипотеза звучит не очень убедительно, и вероятность того, что захоронения в ущелье Редолин помогут подтвердить ее, чрезвычайно мала. Но у Фредерика Дрюма был нюх на необычные события. Дискуссия в углу между хозяином гостиницы и его собеседником приняла весьма оживленный характер. Внезапно Хектюн поднялся и, бледный, кося пуще обычного, демонстративно покинул столовую. Собеседник остался сидеть, удрученно покачивая головой. «Босс чем-то недоволен», — заключил Стивен, расчесывая пятерней свою жесткую шевелюру. Путь преграждал большой красный шлагбаум. Рядом доска с объявлением «Дорожная пошлина, пятнадцать крон». Они остановились и вышли из кабины джипа. На той же доске была прикреплена бумажка с еще одним объявлением. «Лицензия на лов рыбы в ущелье Рёдален приобретается на хуторе Гардвик». Сам хутор располагался в нескольких сотнях метров дальше. Достав из открытого ящика конверт, Фредерик написал на нем свою фамилию и номер машины, положил в конверт 15 крон и засунул его в подобие почтового ящика, после чего они подняли шлагбаум и подъехали к хутору. Стивен остался сидеть в джипе. Фредерик пошел за лицензией. Постучался в дверь жилой постройки. Пожилая женщина, которая вместе с ребятишками чем-то была занята у сарая поодаль, не обратила на него никакого внимания. Подождав, он снова постучался. В доме послышался громкий лай. Кто-то выругался и прикрикнул на собаку. Затем дверь отворилась. Наружу вырвалась здоровенная лайка и вцепилась зубами в штанину Фредерика. — Назад, рак, черт подери! прорычал кто-то в темных сенях. Фредрик отбросил собаку пинком. До крови дело не дошло, но укус был болезненный. Лайка отступила в сене. На смену ей появилась странная фигура. Фредерик даже попятился. Перед ним стоял настоящий великан. Мужчина ростом не меньше двух метров. Плечи от косяка до косяка. Но не это заставило Фредерика попятиться, а лицо мужчины, покрытое шишками. Бородавками и клочками волос в таком изобилии, что сразу и не различить, где нос, где рот. По бокам нечесанного чуба несимметрично располагались далеко не дружелюбные глаза. Возраст определить было непросто. Но Фредерик не стал бы спорить, назови кто-нибудь цифру 150. Прадед всей чумы из заразы на свете», — подумал он, и сделал еще несколько шагов назад, ощутив окружающий старца запах. «Кто такой будете?» Фредерик назвался и сказал, что хотел бы купить две лицензии на лов рыбы в Риодолене. Протянул старику страховые квитанции, купленные им и Стивеном. Они исчезли в огромных пятернях. Старик повернулся и ушел с ними в дом. Фредрик облегченно вздохнул. «Мрачный народ, здешние хуторяне! Если бы этого старика раскопали в болоте, запросто могли бы принять за останки древнего человека». Минуты шли. Фредерик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Наконец старик вновь показался в дверях, и Фредерик с радостью увидел, что он держит в руке две лицензии. крон за каждую!» Фредерик отсчитал две сотенных бумажки и протянул руку за лицензиями. Но старик не спешил расстаться с ними. Он устремил на Фредерика свирепый взгляд. «У вас ничего другого нет на уме?» Фредерик вопросительно уставился на старика. «Держитесь подальше от овец!» С этими словами он отдал, наконец, лицензии. Вернувшись к машине, Фредрик рассказал Стивену о странном хуторянине. Вытер вспотевший лоб. Жарко. Англичанин рассмеялся и выдал не совсем лестный комментарий о норвежских горцах. Прежде чем ехать дальше, Фредрик изучил текст лицензии. Косые, корявые, рукописные буквы, но подпись все же можно было разобрать. «Сталк» ст... Талксон. Проселок извивался вверх по склону лесистого холма. Перевалив через гребень, они вскоре подъехали к заброшенному хутору. Здесь кончалась проезжая дорога. Фредерик прочел на карте название хутора — Стролберг. Чуть дальше справа открывался вход в просторную долинку с цепочкой озер, которые поблескивали, будто нитка жемчуга. Ущелье Редалин. Восторгом пассажиров джипа, который трясся на колдобинах некоего подобия тракторной колеи, не было предела. Красота пейзажа вокруг озера Савалин не шла ни в какое сравнение с тем, что они увидели здесь. Настоящее откровение. Зеленый простор, отлоги и склоны с березовыми перелесками, небывалая для высокогорья буйная растительность ни одной дороги, ни одной туристской хижины. Ни одного человека. Заброшенный хутор на склоне слева — единственный видимый знак цивилизации. Неоткрытый оазис, уединенный рай среди гор. Цепочка маленьких голубых озер, соединенных речками и ручейками, довершала живописную картину. Они остановились и вышли из машины. «Делец от туризма, который купит эту долинку, сможет нажить огромный капитал», произнес Стивен, озирая окрестности из-под ладони. Фредерик прихлопнул комара и кивнул. «Пока что богатством наслаждаются овцы», сказал он, показывая на отару, которая паслась между рощицами на склоне. Они постояли, прислушиваясь. Звенели бубенчики, весело журчали ручьи. Среди берез куковала кукушка. У на зеленой поляне семенила тресогуска и пищали комары. Стивен поспешил хорошенько намазаться с от комаров. — У вас самая красивая страна на свете, — заметил он, передавая тюбик Фредрику. Затем они сели на большой камень и попили чай из термоса. Фредрик изучил карту. Он заранее пометил крестиком место, где были найдены трупы, между двумя озерами в глубине ущелья. У них не было задумано добираться туда сегодня. Решили знакомиться с местностью, наслаждаясь природой не спеша, шаг за шагом. К тому же до приезда других исследователей там нечего делать. Место находки объявлено запретной зоной, и запрет касался их тоже. Стивен остановил взгляд на ближайшем от них озере. Время от времени напряженно всматривался и кивал. Похоже было, что это озеро кишело рыбой. На поверхности воды почти непрерывно расходились круги. Несколько раз они даже слышали слабый всплеск, когда за добычей всплывал экземпляр покрупнее. Стивен живо опустошил свою чашку. Фредерик не мог припомнить, чтобы его товарищ так быстро управился с чаем. Обычно он был не прочь посмаковать напиток, прежде чем глотать, примерно так, как сам Фредерик пил вино. Теперь глоток следовал за глотком без остановки. Фредерик мысленно улыбнулся, отлично понимая нетерпение друга. Они собрали удилище... Приготовили все необходимое. Фредерик выслушал напоследок важные наставления. Ему надлежало выбрать такое место, чтобы за спиной не было никаких кустарников. Спуститься к озеру, крадучись. Если рыба всплывет у самого берега, начинай забрасывать мушку, не подходя к воде. И что особенно важно, если клюнет, осторожно подсечь, не слишком резко, но и не слишком тихо, чтобы рыба прочно сидела на крючке. После чего медленно наматывать лесу на катушку и постараться поддеть рыбу с очком. Они обменялись рукопожатием, подмигнули друг другу и разошлись. Стивен спустился к заливчику, окаймленному жесткой травой. Фредрик решил не мешать ему. Места здесь всем хватало, и он поднялся на пару сотен метров к следующему озерку. Присмотрел себе отличное, как ему показалось, место для новичка, где к самой воде подходила зеленая лужайка, и круги выдавали всплывающую рыбу. Кажется, сердце забилось чаще. Увлекательное занятие. Он заглянул в коробку с мушками. Как насчет этой рекомендуемой знатоком из округа феминд? Хуже норки. М -м -м. Норка кормится рыбой? Почему бы и нет? Фредрик подкрался к озеру. В каких-нибудь двух метрах от берега по воде расходились круги. Разумеется, первый бросок не удался. Лиса легла на воду петлями с мушкой в самом центре. Новая попытка. Чуть лучше. Мушка приводнилась метрах в пяти от берега, и леса натянулась сравнительно прямо. Фредрик уставился на мушку. Что теперь будет? Минуту, две минуты, пять минут стоял он неподвижно, не сводя с мушки глаз. Странно. Теперь круги расходились на воде подальше. Может быть, форель никогда не видела таких мушек, и хуже норки не прельщает ее? Он собрал лесу, сменил мушку. Уже целый час прошел, а рыба все отказывалась от его мушек. Чтобы забрасывать приманку подальше, он перешел на технику, не предусмотренную правилами. Вытянет длинный отрезок лесы, разложит на траве, следя за тем, чтобы мушка ни за что не цеплялась, потом возвращается к удилищу и бросает мушку, что есть силы. Дальность броска заметно возросла, но Фредерик не был уверен, что Стивен одобрил бы его уловку. А толку чуть. Как далеко не забросишь, рыба все равно всплывает метра на два, на три дальше. В конце концов он оставил удилище и растянутую лесу лежать на траве, а сам сел на камень, созерцая свое отражение на воде. — Ку-ку, ку-ку, ку-ку, — дразнила его кукушка. Склон, обращенный к горе Хео, был покруче, но зеленое дно ущелья было широким и плоским. «Неудивительно, если в далеком прошлом здесь обитали люди», — подумал Фредерик. «По пути к этому озерку он миновал болотца, из которого тут и там торчали пропитанные водой потемневшие стволы сосны. В период более мягкого климата тут явно рос сосновый бор. Тогда долина была еще плодороднее. Этим стволам, возможно, не одна тысяча лет. В болоте они не гниют. Кто жил здесь в ту пору? Охотники?» Быть может, именно в этой долинке находилось маленькое селение. Очень даже вероятно. Он приметил летящую над самой водой настоящую муху. И не успел сказать себе, что крылатая путешественница рискует жизнью, как по зеркальной глади разбежалась рябь, и он увидел плавник, блестящее желтое брюшко и красные пятна. Фредерик вздрогнул. Порядочный экземпляр. Но, увы, за пределами его рекордных бросков. «Сдался? Он сдался? Ну нет, Фредерик еще покажет Стивену». Съехав с камня, он решительно направился к лежащему наготове удилищу, взял его в руки, сосредоточился и вложил всю силу в бросок. И почти сразу почувствовал, что-то не так. Мушка практически ничего не весила. Теперь же на крючке явно было что-то тяжелое, что пролетело сзади по воздуху и шлепнуло его по затылку. Что-то противное. Влажное, скользкое. От испуга Фредерик потерял равновесие и с размаху сел на собравшуюся петлями лесу. Не веря своим глазам, он уставился туда, где кончался поводок и где следовало быть мушке. И он увидел мушку. Но на крючке... Сидела, переливаясь на солнце, красавица форель. Форель! Рыба на суше? Перед броском мушка лежала на земле метрах в пятнадцати от воды. Фредерик подозрительно озирался кругом. И внезапно услышал смех. Глухой, подавленный смех доносился из березовой рощицы. Кто-то захлебывался там смехом, и Фредерик отлично знал, кто именно. Вот и он, долговязый англичанин, идет, согнувшись пополам, держась за живот. <тых> да чего же ему весело. И еще веселее стало, когда Фредрик тоже расхохотался. Однако смех Фредерика разом оборвался. Раскрыв от удивления рот, он смотрел на улов Стивена. Из сумки на траву высыпались восемь дивных форелей. Девятая сидела на крючке Фредерика. Стивен прикинул, что самая крупная рыба весит больше 500 граммов. Достав свои припасы, они перекусили, затем решили продолжить рыбную ловлю. Около получаса Стивен еще раз инструктировал Фредрика, потом они расстались, условившись встретиться у машины в семь часов. В их распоряжении было чуть меньше двух часов. На этот раз Стивен пошел вверх по течению, Фредрик направился вниз. Присмотрев подходящую заводь, Он решил испытать мушку, рекомендованную Стивеном. Первый бросок удался на славу. Мушка описала в воздухе красивую дугу и приводнилась далеко от берега. Леса натянулась как следовало. Прошло несколько секунд, и вот. Фредерик ощутил рывок. Увидел круги на воде там, где только что лежала мушка. Конец удилища нагнулся, вибрируя рыба. Он поймал рыбу. Фредерик забыл подсечь, но рыба сама позаботилась о том, чтобы хорошенько дернуть крючок. Она отчаянно билась. Фредрик стал потихоньку выбирать лесу, подтягивая к берегу улов. Вот рыба уже совсем близко. — Где подсачек? Ну, конечно, лежит на камне, рукой не достать. — Черт возьми! Подняв кверху конец удилища, он начал пятиться назад. Рыба продолжала биться, но не срывалась с крючка. Фредерик вытащил ее через камни на траву. Тут что-то оборвалось, и рыба заскользила к воде. Фредерик бросил удилище и, недолго думая, упал на нее ничком. Есть! Минуту спустя он сидел с колотящимся сердцем на траве рядом с великолепной лоснящейся форелью. Найди он в пыльном подвале забытый ящик шато Латур, и то не был бы так возбужден. В крови Фредерика Дрюма прочно поселилась новая бацилла. Правда, на этом везение кончилось. Он не мог как следует настроиться. Мысли о пойманной рыбе мешали сосредоточиться. А потому он собрал свое снаряжение, взял форели, и присмотрел себе хорошее местечко на берегу, где можно было посидеть, купаясь в лучах солнца и успеха. Опустив глаза вниз, он в водном зеркале увидел не только себя. Позади Фредерика, Совсем близко стояла неподвижная фигура. Он обернулся, чувствуя холод в спине.